Я проснулась где-то посреди ночи. В комнате было темно. Всё тело ныло от боли. Я лежала на спине в очень неудобном положении, слегка повернувшись лицом к окну. Одна рука была согнута и лежала на подушке. Вторая вытянута по верху одеяла. Глаза открыты, мозги включены и приведены в состояние боевой готовности. Оказалось, я и не спала вовсе, хотя не могла не проспать несколько часов. Потому что такая тяжёлая, глухая тишина наступает только в самое мрачное предрассветное время. Мои раны саднило, подсыхающие царапины чесались, мышцы, отходя от напряжения прошлой ночи, зудели и ныли. Я понимала, что нужно встать и выпить таблетку аспирина, но пачка осталась внизу, на кухне. А за ней нужно идти в такую даль, а мне так не хотелось двигаться. В постели было так тепло, уютно. А в комнате очень холодно. И я тихо лежала, глядя на скосшийный потолок мансарды. Спустя короткое время за окном появилось бледное белое сияние. В начале приглушенное, оно быстро разгоралось, превращаясь в яркую вспышку. Это была призрачная лампа на углу улицы. Каждые три с половиной минуты она пронзала ночь своими ослепительными лучами. Вспышка длилась тридцать секунд, после чего весь цикл повторялся. Официально считалось, что такие уличные светильники должны отгонять гостей, делая ночные улицы безопасными. На деле, поскольку призраки крайне редко бродят по дорогам, притро к лампы просто должны были убедить простых горожан, что правительство помнит о них и заботится. Если так, то власти своего добились. С призраклампами люди действительно стали чувствовать себя, пусть немного, но спокойнее. Правда, когда призраклампа выключается, Окружающая ночь кажется еще темнее. Пока призрак лам погорела, я успела окинуть взглядом свою маленькую комнату: потолочные балки, темные железные полосы вокруг оконной рамы, хлипкий шкаф, настолько неглубокий, что вешалки в нем могли располагаться только под углом. К тому же этот детский шкафчик был очень тесным, поэтому все закончилось тем, что я стала складывать свою повседневную одежду просто на стул возле двери. Эту кучу тряпок я тоже успела заметить краем глаза и подумала, что она стала очень уж велика. Завтра утром нужно будет ее разобрать. Завтра. Лук вот конечно не теряет бодрости духа, однако не так-то много этих завтра у нас осталось. Четыре недели. Четыре недели на то, чтобы найти невероятную сумму денег. А ведь это я настаела тогда, чтобы мы остались продолжать расследование после того первого нападения девушки призрака. Это я вынудила нас вновь встретиться с ней лицом к лицу, хотя так легко было собрать вещи и уйти. Моя вина. Я приняла неверное решение, как тогда на мельнице у Избурунмил. В тот раз я не прислушалась к своей интуиции, а теперь я к ней прислушалась и снова ошиблась. Так или иначе, в обоих случаях результат оказался одинаковым. Я всё испортила, и это привело к катастрофе. Приз реклампа на углу улицы выключилась, и в комнате снова стало темно. Я по привычному не двигалась, надеялась, что уговорю себя снова заснуть. Кого я хотела одурачить? Саму себя. Я была слишком больна. Я совершенно проснулась, и меня мучило чувство вины. А ещё было ужасно холодно. Нет, всё-таки стоит сходить вниз, в сушилку и взять там ещё одно одеяло. Слишком холодно. Мое сердце дрогнуло и дало сбой. Было действительно слишком холодно, холодно и сыро, как в погребе, а не в жилой комнате, хотя бы и в середине ноября. Этот холод был таким, когда ты спишь, а твое дыхание вырывается у тебя изо рта облаком пара. Это был такой холод, от которого на внутренней стороне твоего окна появляется ледяная паутина и не. От этого холода немели руки и ноги. Он сковывал мысли, нождаком обдирал легкие. и был очень-очень хорошо мне знаком. Я широко открыла глаза. Темнота. Я видела тонкий контур слухового окна, из-за него подкрашенную оранжевым светом лондонскую ночь. Я вслушивалась, но услышала лишь шум крови в ушах. Сердце билось так бешено, что казалось, от этого сейчас начнёт подпрыгивать лежащее на мне стёганое одеяло. Все мои мышцы напряглись. Все чувства обострились до предела. Я ощущала каждый предмет, который касался моей кожи: лёгкую ткань ночной рубашки, гладкую тёплую поверхность простыни, каждый наклеенный на мои раны пластырь. Моя лежащая на подушке рука непроизвольно дёрнулась, ладони вспотели. Я ничего не видела, ничего не слышала, но знала: я в комнате не одна. Не успевшая замёрзнуть часть моего сознания кричала: Требовала, чтобы я начала действовать. Нужно откинуть тяжелое одеяло, подняться на ноги. Что мне делать потом, я еще не знала, но все равно это было лучше, чем беспомощно лишать здесь, стиснув от страха зубы. Просто надо подняться, рывком открыть дверь, броситься вниз по лестнице. Делаешь и что-нибудь, Люси. Я ждала, ждала, когда загорится призрачная лампа. Какими бесконечно долгими могут иногда показаться 3 минуты. Там, в углу улицы, щёлкнул спрятанный внутри стоящий возле зелёной лавки призор к лампы-переключатель. А за большими круглыми линзами начали разгораться магниевые лампы, заливая всё вокруг своим ослепительным белым светом. Высоко над моей головой осветилось окно мансарды. Я стрельнула глазами в сторону двери. Да, там Стулья куча одежды. Они образовали черное бесформенное пятно, но оно было больше, чем обычно, намного выше, чем должно было быть. Если бы я собрала всю одежду, которую износила за свою жизнь, и положила ее поверх своих юбок и джемперов, накрытых брошенными на них носками, все равно не получилось бы той высокой, тонкой призрачной фигуры, что стояла сейчас в темном месте возле двери. Призрак не двигался. Да и не должен был. Я смотрела на него 30 секунд, застыв в постели. Я и в самом деле застыла. Призрачный захват был выполнен так тонко, так хитро, что до этой самой минуты я вовсе не ощущала его. Свет на улице погас. Я прикусила губу, чтобы заставить себя собраться и прогнать из головы мысли о безнадёжности моего положения. Затем напряглась, и сделав над собой невероятное усилие, скинула одеяло. перевернулась на бок и скатилась на пол. Я лежала тихо и совершенно неподвижно. Все мышцы сводило от боли. От резкого рывка разошлась часть наложенных в больнице швов. Но теперь между мной и стоявшей у двери твари оказалась кровать. И это было очень хорошо. На больший для начала ей надеяться не могла. Я прижалась к ковру, положив голову на ладони. Ледяной воздух кусал мои голые ноги. Я заметила, что ковёр покрыт слабо светящейся дымкой, тонкой, белой. Это был призрачный туман, побочный продукт, образующийся в ходе манифестации. Я закрыла глаза, заставила себя успокоиться, включила свои уши и стала слушать. Но то, что так легко сделать, когда ты полностью одета, снаряжена и в твоей руке поблескивает рапира, становится куда более трудной задачей, если ты лишишь распластавшись на холодном полу в одной и ночнушке. Одно дело, когда ты входишь в чужой зарошённый призраками дом, чтобы сделать свою работу агента, и совсем иное, когда ты сталкиваешься со смертельно опасным гостем, стоящим в метре или двух от тебя в твоей собственной спальне. Одним словом, как я не ни старалась, никаких сверхъестественных звуков не услышала, только стук собственного сердца и своё дыхание. Как чёрт побери ему удалось проникнуть сюда? Окно защищено железом. И вообще, как он сумел так высоко забраться, этот призрак? Успокойся. Думай. Так. Есть ли в моей спальне оружие, которым я могла бы воспользоваться? Нет. Мой рабочий пояс остался на кухонном столе, двумя этажами ниже. Два этажа. С таким же успехом этот пояс мог находиться сейчас в Китае. Свою рапиру я потеряла на Шинроут. Она сгорела, расплавилась в огне пожара. Вся запасная экипировка хранится в сокольном этаже, это тремя этажами ниже, дальше, чем Китай. Я оказалась совершенно беззащитной. Конечно, что-нибудь подходящее можно было бы найти ей поближе, но для этого нужно выбежать из спальни, а эта тварь стоит с талбом возле самой двери. Ой, стоит ли? Воздух колыхнулся. По моей коже побежали мурашки. Лёша, как сейчас, на животе, я не могла высоко поднять голову, не поддерживая её руками. В таком положении я видела только ближайшую ко мне ножку кровати, серую и шершавую, полосы молочно-белого призрачного тумана и кусок стены. Моя спина оставалась неприкрытой. В любой момент призрак мог оказаться прямо над ней, а я об этом даже не узнала бы. Темно в темнов комнате еле нит Но я должна на ней медленно осмотреться. Я собралась, готовясь подняться. На улице снова включился свет. Я распрямила руки, вытянула голову вверх, бросила быстрый взгляд поверх края матраса, и моё сердце едва не остановилось от ужаса. Призрак больше не стоял возле двери. Нет, он двигался, медленно, тихо и висел сейчас уже над кроватью. Он наклонился, Слип начал шарить своими длинными тёмными пальцами, ощупывая тёплое пятно на простыне, то место, где совсем недавно лежала я. По матрасу поплыли завитки плазмы. Если бы призрак развёл руки дальше в стороны, он смог бы прикоснуться ко мне. Я нырнула под кровать. Кровать мне досталась, прямо скажем, не самая удобная. Очевидно, на ней когда-то в детстве спал локвод. Она шаталась, А матрас походил на поверхность луны: сплошные ямы и выпирающие пружины. Но зато к счастью, под ней не было этих новомодных выдвижных бельевых ящиков. А значит, оставалось достаточно свободного места для завалившихся под неё скомканных носовых платков, книжек и тому подобного. И даже для моего маленького сундучка, в котором, уходя из дома, я прихватила кое-какие личные вещи. А еще под кроватью было достаточно свободного пространства для быстро двигающейся девушки-подростка. Я не помню, закатилась я под кровать или заползла. Не знаю, что я при этом себе ударила или сломала. По-моему, я хорошо приложилась головой и должно быть сорвала на клейные на руки пластыри, потому что нашла их на ковре. Мне потребовалась секунда, но ну, может две, чтобы пролезть под кроватью и выскочить с ее другой стороны. Едва я вылезла из-под кровати, как меня накрыло что-то нестерпимо холодное, большое и мягкое. На долю секунды меня охватила паника, но я тут же сообразила, что на меня всего лишь с кровати сползло одеяло. За моей спиной полыхнула вспышка грозного потустороннего света. Затем вновь навалилась тьма, и бледно светящаяся тонкая фигура с раскинутыми в сторону руками поплыла сквозь мрак следом за мной. Я подскочила к двери. С грохотом распахнула её, едва не сорвав с петель, и отчаянно бросилась бежать вниз по лестнице. На площадке второго этажа я почувствовала коснувшееся моей шеи струйки холодного воздуха и закричала: "Локвуд, Джордж!" Дверь спальни Локвуда была слева. Из-под неё пробивалась тонкая полоска света. Дёргая ручку, я глянула через плечо. Вниз по лестнице медленно опускалось бледное сияние. Дверь не открывалась. Она была заперта. Я вскинула кулак, чтобы ударить по двери. Из-за поворота лестницы показались пальцы, затем светящийся и вытянутая рука. Дверь распахнулась. Меня на секунду ослепил мягкий жёлтый свет зажжённой в спальне лампы. Локвуд стоял на пороге в полосатой пижаме, поверх которой был накинут длинный тёмный халат. Люси Я рванула мимо него в спальню, крича: Призрак в моей комнате. Он приближается. Волосы у Лок выглядели слегка растрёпанны. Лицо исцарапано, но в целом он был спокойный и уверенный, как всегда. Он не стал ничего спрашивать, просто отступил назад, оставаясь лицом к тёмному дверному проёму. Рядом стоял комод. Лок, вот не глядя, выдвинул здоровой рукой верхний ящик и принялся шарить в нём. Я почувствовала облегчение. Мне даже стало теплее. Слава богу, Возможно, в комоде найдётся соляная бомбочка или банка с железными опилками. Такие вещи всегда должны быть под рукой. Ведь кто знает, что может произойти с нами в следующую минуту. Да всё что угодно может случиться. Лок вот вытащила из комода комок, состоящий из деревянной рукоятки, лесок и кусочков металла. Эти металлические кусочки были маленькими фигурками животных и птиц. Лок вот взялся за рукоятку и принялся распутывать лески. Это всё, что у тебя есть? спросила я. Моя ропира внизу. А это что ещё за чертовщина? Игрушечный мобиль. Сохранился у меня с детства. Если держать вот так, фигурки будут свисать с вращающегося колеса. Потом начнут крутиться и издавать радостные звуки. Больше всех мне всегда нравился улыбающийся жираф. Да, всё это очень мило, конечно, но я посмотрела в сторону открытой двери. Фигурки, сделанные из железа, Люси. Но что с тобой? У тебя все коленки ободраны. Введение. В начале тёмная аура, теперь появился потусторонний свет. Обученные эффекты в виде призрачного захвата тумана и холода. Призрак только что гнался за мной по лестнице. Локвуд закончил распутывать мобиль, поднял его вверх, прихнул за пестик, и маленький, составленный из фигурок животных круг, свободно повернулся на своей оси. выключила лампу на прикроватном столике. Ладно. Я сделала, как он сказал. Теперь мы оказались в амураке. Темно было и на лестничной площадке. Никакого призрачного свечения. Поверь мне, он там, сказала я. Хорошо. Иди к двери. Будешь проходить мимо моей кровати, прихвати ботинок. Мы притаились возле двери. Лук выкрутил мобиль, выставив его перед собой, но не на площадке, а Ни на самой лестнице следов какого-либо видения не было. Ботинок взяла? Да. Швыряй его в дверь чёрта. И за всех сил, что у меня ещё оставались, я швырнула ботинок в темноту. Он сочно шмякнул за расположенную напротив дверь. Мы стали ждать. Он гнался за мной вниз по лестнице, сказала я. Я знаю, договорила. Но ну, давай ещё, чёрт. Думаешь, он проснулся? Шума я наделала достаточно. Вообще-то он спит как бревно. Но ну и бросок у тебя неплохой получился. А вот и он. Наконец из своей спальни показался Джордж. Мега и ищурись, словно блезорукая толстая мышь. На нём красовалась огромная обвисшая голубая пижама, которая была ему велика минимум размера на 3. По голубому фону были разбросаны олепаватые космические корабли и самолёты. Джордж Окликнул Локвуд. Люси говорит, что видела гостя здесь, прямо у нас в доме. Я в самом деле видела его, твёрдо сказала я. У тебя есть под рукой что-нибудь железное? спросил Локвуд. А нужно проверить, что там такое. Джордж протёр глаза, подтянул грозившие свалиться с него штаны и ответил: "Я не уверен. Может быть. Погодите". Он повернулся и скрылся в своей спальне. Оттуда послышалась возня. Несколько раз упало что-то тяжёлое. Вскоре чёрт вернулся. Теперь на нём была перевязь, из кармашков которой торчали магниевые вспышки, соляные бомбочки и банки с железными опилками. Тут же на шнуре болталась пустая банка из серебряного стекла. В руках он держал свёрнутую кольцом цепь, длинную рапиру с нелепой инкрустированной рукоятью, а за поясом его пижамных штанов был засунут фонарь. На ногах у Джорджа болтались огромные не по размеру ботинки. Мы с Локвудом пораженно уставились на него. В чем дело? – спросил Джордж. Я всегда держу под рукой кое-какую экипировку на всякий случай. А лучше быть готовым ко всему, верно? Если хочешь, могу одолжить тебе соленую бомбочку, Локвуд. Нет, нет, спасибо. Локвуд покачал своим мобильем. Думаю, мне будет достаточно и этого. Ну, если ты так уверен, но. Где же ваше видение? Я в нескольких словах рассказала ему обо всём, что случилось. Локвуд скомандовал, и мы начали подниматься по лестнице. К моему удивлению, путь оказался свободен. Поднявшись на несколько ступенек, мы каждый раз останавливались, всматривались и вслушивались, но безрезультатно. Жутький холод больше не ощущался. Призрачный туман тоже исчез. С своим внутренним ухом я ничего не улавливала. Лукウッド и Чёрч тоже ничего не замечали. Единственной опасностью представляли собой лишь пижамные штаны Чёрча, грозившие свалиться. Наконец мы завернули за угол. Чёрч вытащил из-за пояса фонарь и осветил его лучом мою спальню. Моя одежка, которую я, очевидно, задела, убегая, рассыпалась по полу. Сдече валялось моё одеяло. И здесь ничего, сказал Чёрч. Алюси, Ты уверена, что это всё тебе не приснилось? Само собой, огрознулась я, затем быстро прошла к окну и выглянула на улицу. Но должна признаться, сейчас я тоже ничего не чувствую. Локвуто опустился на колени, посмотрел под кроватью. Судя по тому, что ты сказала, я предполагаю, что это был слабый призрак. Если он медленно двигался и плохо ориентировался в пространстве, иначе он непременно схватил бы тебя. Может быть, у него закончилась энергия, которую он получил от своего источника. Кстати, об источнике, сказал Джордж. Интересно было бы узнать, каким образом этот новый источник таинственным образом оказался в комнате Люси. Наш дом хорошо защищен, а внутрь ничто не должно проникнуть. Он заглянул в мой шкаф, держа наготове рапиру. И здесь ничего, кроме нескольких прелестных топиков, юбок и. О, Люси, почему вот в этом я тебя никогда не видел? Я захлопнула дверцу шкафа, едва не прищемив пухлую ладошку Джорджа. Говорю вам, я видела призрака, Джордж. Ты что, думаешь, я ослепла? Нет. Думаю, ты просто заблуждаешься. Но послушай. Всё это не имеет никакого смысла, прервал нас Локвуд. Если только Люси не принесла с собой какую-нибудь связанность с потусторонним миром предмет. Но ты же ничего такого не делала, правда, Люси? Не притаскивала сюда отрубленную пиратскую руку, например? чтобы внимательно изучить её, а потом забыла вернуть её на место. "Не говори глупости", всерьёз ответила я. "Разумеется, я ничего такого не делала и не думала приносить сюда какую-нибудь вещь, которая которая не защищена должным образом". "Ой! А что такого? Вот Жорч, например, повсюду таскает с собой ту банку". Локвутрейска оборвал себе, заметив выражение моего лица. "Люси, ой, ой, нет. В чём дело?" ты всё-таки принесла сюда что-то? Да, тихо прошептала я. Думаю, да. Жорж и Лук вот одновременно обернулись ко мне, оказавшись спиной к шкафу и моей разбросанной по полу одежде. Как только они заговорили, позади них у стены появилось бледное свечение. Затем из него поднялась фигура. Я увидела тонкие руки и ноги, платье с оранжевыми подсолнухами, длинный растворяющийся в туманной дымке светлые волосы и искажённое от холодной ярости лицо. Я закричала. Локвуд и Джордж моментально развернулись как раз в тот момент, когда густье потянула к их феим свои длинные с острыми ногтями пальцы. Локвуд бешено закрутил свой мобиль, и тот коснулся густье железными фигурками. Призрак тут же исчез. По комнате пролетел парф ледяного ветра, туго прижав к моим ногам начнушу. В мансардной комнате снова стало темно. Кто-то кашлянул. Это был Джордж. Он все еще безуспешно пытался вытащить застрявшую в временной петле рапиру. Алюси опасно тихим и спокойным голосом произнес лог. Значит ли это, что? Да, значит. Я очень-очень сожалею. Джордж крякнул и, наконец, вытащил рапиру. Лезвие выскочило на свободу. Когда Джордж неуклюже покачнулся, переступил ногами, и тут под его ботинком что-то хрустнуло. Он нахмурился, наклонился и поднял с пола какой-то предмет, завалившийся между моими брюками и куртками. "Уф", сказал Джордж. "Холоднючий". Алокут взял фонарик и осветил предмет, висящий у Джорджа на пальцах. Слегка помятый кулон на изящной золотой цепочке. Алокут и Джордж уставились на украшение. Потом перевели взгляд на меня. Жорж открыл висящую у него на перевезе банку из серебряного стекла и положил в неё кулон на цепочку. Затем закрыл и со звонким щелчком запер крышку банки. Локвуд медленно поднял фонарик, и я оказалась в круге яркого, беспощадного света. "М-м, да", сказала я. "Кулон той девушки. А, понимаете, я собиралась сказать о нём, но трудно улыбаться" стоя босиком в одной из мятой ночнушки и с растрёпанными волосами, но я попыталась это сделать. Я очень старалась.